Вступление. Это история о том, как кончился мир. У меня ушло 23 месяца на написание этой книги. Мир, каким мы его знали, подошёл к своему концу в два счёта. 17 октября 2023 года малоизвестный астроном Далия Митчелл обнаружила сигнал, источник которого находился далеко за пределами нашей галактики. Этот сигнал был послан неизвестной разумной расой и вскоре получил название «код импульса», поскольку содержал в себе информацию, переданную криптографическим шифром. Код импульса не был посланием человечеству. Это не было попыткой какой-то далекой цивилизации связаться с нами. Это был троянский вирус, биологический инструмент, воздействующий на мозг примерно тысячу, 30% населения Земли. Те, кто изменился под его влиянием, могли видеть и слышать вещи, обычным людям недоступные: гравитационные волны, ультрафиолетовый свет, само движение Земли. И это было только началом их способностей. Это событие известно нам как Вознесение. Многие из вознесённых погибли Их тела не смогли выдержать невероятной трансформации, происходившей у них в голове. Те немногие, кто выжил, сошли с ума. Другие изолировали себя от остального человечества в ожидании того дня, когда смогут переместиться из нашего мира в иной. Это событие мы называем финалом. Разумеется, было написано уже много книг о вознесении и финале. Некоторые из них касались научной стороны вопроса, другие социологической. Все эти книги, впрочем, подходили к случившемуся почтительно и с большой осторожностью. В конце концов, это самое значительное событие в истории человечества, навсегда изменившее мир. 3 миллиарда человек бесследно исчезли. Так зачем же спросите вы, Нужно добавлять в эту кучу ещё одну книгу на ту же тему. Особенно такому автору, как я, известному в основном в качестве писателя и режиссёра. Другие книги и документальные фильмы, даже тот ужасный фильм, который вышел в прошлом году, пытаются рассказать историю вознесения в целом, они обозревают её в глобальных масштабах. Но я считаю, что к этой истории нужен более личный подход. В конце концов, эта история о нас, обо всех сразу и о каждом в отдельности. Так что в этой книге я дал возможность высказаться тем, кто был замешан во всём этом с самого начала. Но есть ещё кое-что, что делает мой проект по-настоящему уникальным. Выдержки из дневников Дали и Митчелл. Долгое время эти дневники считались утерянными. Многие её знакомые упоминали в интервью, что Даля постоянно записывала свои мысли, но никто не видел эти дневники своими глазами, потому что они были не на бумаге. Даля, истинная дитя цифровой эпохи, вела свой дневник в личном блоге, доступном только тем, кто знал пароль. Насколько мне известно, Даля никогда не делилась этим паролем ни с кем из своих знакомых. Примерно 3 года назад я получил письмо от профессионального хакера с ником S4YL4FRIT3. Как и многие другие хакеры, оставшиеся без работы из-за технологического коллапса после вознесения, S4YL4FRIT3 подрабатывал продажей данных заброшенных серверов. Количество данных, к которым нет доступа на мировых серверах, оценивается примерно в 3 квинтиллиона байт. Это число выглядит как тройка с 48 нулями после. S4YL4FR3 наткнулся на дневники Дали случайно. Это был просто один из миллионов личных блогов в какой-то из мёртвых социальных сетей, подобных уже забытым сейчас Твиттеру и Фейсбуку, который сам S4YL4FR3 обнаружил в процессе очередного налёта на базу данных. S4YL4Fried3 был поклонником одного рассказа в жанре ужасов, который я написал пару лет назад, и потому именно мне он решил прислать эти дневники. По всей видимости, он следил за мировыми новостями и немного увлекался наукой, поэтому сразу понял, что этот дневник особенный. Такое нельзя просто выложить в интернет в общий доступ или скинуть на какой-нибудь новостной портал. Сообщение от S4Y L4 Friedt 3 было простым и ясным. Поступите с этим по справедливости. Ознакомившись с этими дневниками, я точно знал, что мне следует сделать. Следующие 11 месяцев я путешествовал по стране, записывая интервью с теми, кто не понаслышке знаком с невероятными переменами, охватившими нашу страну 5 лет назад. Мне повезло пообщаться с такими влиятельными людьми, как президент Баллорд, первый независимый президент, а также с невоспитанными героями вроде Томаса Франклина Бесса, очевидец одного из первых случаев вознесения. Кроме того, я получил доступ к записям интервью и протоколам допросов из самых разных источников. Некоторые транскрипты записей были тайно сделаны как работниками правительства, так и гражданскими. Всё это в купес интервью, которые проводил лично я, образует картину подлинной трансформации, которую мы все пережили. Как на личном уровне, так и на глобальном. Вместе с Дали менялся и весь остальной мир. Рассказать историю вознесения с самого начала было непростой задачей. Я знал, что не смогу охватить абсолютно все события: войны на Ближнем Востоке, катастрофы в Сингапуре и Австрии. Но я постарался рассказать эту историю максимально подробно. Книга также содержит мои пояснительные сноски. Читатель найдёт здесь и кое-какие сюрпризы. Кое что из того, о чём я собираюсь здесь рассказать, ещё не было обнародовано. И часть этих сюрпризов, окажется, не самый приятной. Многие из нас знали, что в администрации президента были люди, планы, которые шли вразрез с планами Баллорд. Но мы и представить себе не могли, как много подобных агентов, словно раковых клеток, затесалось в наше правительство за последнее десятилетие. Я не первым затрону тему существования 12, но мне первому удалось поговорить с некоторыми из бывших членов этой организации. Кое что в этой книге также может показаться вам весьма противоречивым. Некоторые из моих контактов – люди, запомнившиеся нам не с самой лучшей стороны. Слушатели могут разозлить услышанные здесь имена. Но я уверяю вас, что делюсь мнением этих людей на страницах своей книги вовсе не для того, чтобы нарваться на скандал, а только для того, чтобы мы могли как можно более непредвзято взглянуть на Вознесение, едва не закончившее наше существование». Как говорится в пословице, худшая вражда происходит изнутри. Тем не менее, во многом это всё ещё история Дали и Митчел. Я не хотел, чтобы её история затерялась на фоне всей этой политической и научной круговерти. Как и все мы, Дали была простым человеком, попавшим в хаос вознесения, кем-то, кто искал безопасности и комфорта. Несмотря на её научные прорывы и те пугающие способности, которые она в себе обнаружила, Далия до самого конца оставалась самым настоящим мечтателем. И я посвящаю эту книгу таким же мечтателям, как она. Кит Томас, февраль 2028 г.